— сказал Степан Аркадич. Как еще успеем? — сказал Никитин. — А плод порядочный должен быть этот фамин, сказал Гриневич об одном из лиц, участвовавших в деле, которое они разбирали. Степан Аркадьич поморщился на слова Гриневича, Давай этим чувствовать, что неприлично преждевременно составлять суждения, и ничего ему не ответил. — Кто это входил? — спросил он у сторожа.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 Просияло еще больше, когда он узнал вбегавшего. — Так и есть! Левин, наконец! — проговорил он с дружескою, насмешливой улыбкой, оглядывая подходившего к нему Левина. — Как это ты не побрезгал найти меня в этом вертепе? — сказал Степан Аркадьевич, недовольствуясь пожатием руки и целуя своего приятеля. — Давно ли? я сейчас приехал и очень хотелось тебя видеть отвечал левин застенчиво и вместе с тем сердито и беспокойно оглядываясь вокруг ну пойдем в кабинет сказал степан Аркадич, знавший самолюбивую и озлобленную застенчивость своего приятеля и схватив его за руку он повлек его за собой как будто проводя между опасностями Степан Аркадич был на «ты» со всеми почти своими знакомыми. Со стариками шестидесяти лет, с мальчиками двадцати лет, с актерами, с министрами, с купцами и генерал-адъютантами. Так что очень многие из бывших с ним на «ты» находились на двух крайних пунктах общественной лестницы.